Остановить мысли. Не думать. Улица Сарацинов была очень старым и очень известным местом. Ее длина не превышала 200 ярдов, сплошной стеной стояли почти неосвещенные старые каменные здания, окутанные туманом, поднимающимся от залива. Это было удобное место для встреч людей, которые не хотели иметь лишних свидетелей. Единственное место, где пробивался свет и были слышны звуки музыки, было кафе «Лебок-дюмер». Оно находилось прямо в центре узкой улочки, в доме начала XIX века. Часть помещения была переделана под огромный бар со столиками. Примерно столько же места занимали места для более уединенных встреч, там были расположены кабинки. Он медленно шел по центру между заполненными столиками, пробивая себе дорогу сквозь дым качающихся рыбаков, пьяных матросов и размалеванных проституток. Он вглядывался в посетителей кабинок, делая вид, что ищет членов своего экипажа, пока не увидел капитана рыбацкой лодки. «Садитесь», — пригласил шкипер. «Мне показалось, что вы бывали тут раньше». Вы сказали, между девятью и одиннадцатью. Сейчас четверть одиннадцатого. Вы протянули время, значит, вам платить за виски. С удовольствием. Закажите что-нибудь поприличнее, если тут вообще такое есть. Худой, бледнолицый мужчина рассмеялся. Все шло хорошо. Вопрос с паспортом был самым сложным, так как любая попытка переделать его могла привести к катастрофе. Однако при большой тщательности, мастерстве, профессиональном оборудовании и виртуозной работе это было возможно. Сколько? Работа и оборудование стоят недешево — 25 сотен франков. Когда я смогу его получить? Мастерство и аккуратность требуют времени — три или четыре дня, и даже такой срок уже давит на мастера. Он будет недоволен спешкой. Даю еще тысячу франков, если получу его завтра. Около десяти утра, — быстро сказал бледнолицый. Все заботы я беру на себя. И тысячу франков, — перебил его хмурый капитан. — Что вы вывезли с портнойера? Уж не Талант, — бессознательно буркнул он. — Но мне нужна фотография, — заявил посредник. Я сделал ее где-то по пути в пассаже, проговорил пациент доктора, доставая из кармана небольшую квадратную карточку. Уверен, что вы сделаете из нее то, что надо. Место утренней встречи было согласовано, стаканы опустили, а капитан уже свернул под столом пять сотен франков. Совещание было закрыто. Покупатель вышел из кабинки и стал пробираться к выходу через толпу. Это случилось так быстро и неожиданно, что времени на раздумья не было, только реакция. Интуиция казалась случайной, однако глаза, уставившиеся на него, случайными не казались. Казалось, что они вылезают из орбит, расширяясь от недоверия и находясь на грани ужаса. «Нет». «О, Боже, нет, этого не может быть!» Человек растерянно заметался в толпе. Пациент подался вперед, захватывая рукой его плечо. «Погодите минутку!» Человек метнулся вперед, в панике вырываясь. «Вы... Вы должны были умереть! Вы не должны жить!» «Я жив! Что вы знаете?» Лицо человека искривилось. Глаза бегали, рот был открыт, и в него с шумом втягивался воздух. Неожиданно он выхватил нож. Щелчок открывшегося лезвия был слышен даже сквозь окружающий их шум. Рука рванулась вперед. Сейчас она со сталью ножа была направлена в грудь пациента-доктора. Он резко бросил правое предплечье вниз и стал раскачивать его маятником в разные стороны. «Я все равно прикончу тебя!» — со свистом хрипел нападающий. Пациент резко повернулся, высоко поднимая при этом левую ногу. Его каблук врезался в тазовую кость противника. «Часай!» Эхо этого звука в его ушах заглушило на миг окружающий шум. Человек врезался в группу людей за ближайшим столиком. Нож выпал из его руки. Оружие было видно всем. Отовсюду послышались нарастающие крики людей, как магнитом, стягивающихся в одну точку. Руки напряжены, кулаки сжаты. «Убирайтесь отсюда! Решайте свои проблемы в другом месте! Нам не нужна полиция, вы пьяные свиньи!» Грубый и злобный марсельский диалект превратился в сплошную какафонию. Пациент, слушая эти звуки, наблюдал, как его несостоявшийся убийца исчез в широко распахнутой входной двери. Кто-то, кто желал его смерти и считал его трупом, теперь знал, что он жив.